Все японцы без исключения затаили злобу на американцев. Это была болезнь. Представление о том, за что они воюют и погибают, имели самое большее человек 10 из миллиона или двух миллионов японских крестьян. Даже в американской армии число таких людей намного больше. Да, японцев будут убивать, потому что они остолопы. Они были остолопами целую тысячу лет. Вакара закурил новую сигарету и пропустил горсть песка сквозь пальцы. Бах! Очередной выстрел Даллисона. Изменить что-нибудь Вакара не в силах. Все кончится тем, что американцы окажутся в Японии, и через каких-нибудь 20-30 лет страна эта, наверное, опять станет такой же, а народ ее будет жить в привычной абстрактной атмосфере и мыслить абстрактными категориями. Японцы начнут создавать все необходимое для нового исторического жертвоприношения. Два-три миллиона убитых, азиатская, более совершенная разновидность, мальтузианство. Вакара хорошо это сознавал и понимал, пожалуй, лучше, чем американцы. Исимара — глупец. Он не имел представления о таких вещах, как перенаселение. Он смотрел на все своими близорукими глазами и наблюдал заход солнца с атовистическим страхом. Красное солнце и его собственная красная кровь – это единственное, что мог постигнуть Исимара. Это все, что разрешалось постигнуть японцу. Глубоко в душе и в своем личном дневнике японцы могли быть философами и грустными философами, не имеющими ни малейшего представления о том, зачем и куда они двигаются, Вакара сплюнул, но тотчас же нервным движением засыпал плевок песком и повернулся в сторону моря. Японцы остолопы. А он, Вакара, одинок и умен. Начался прилив, и песчаная коса, с которой стрелял Даллисон, покрылась водой. Когда его лодыжки окатила волна, он отступил на несколько шагов назад и нагнулся, чтобы поднять гальку. Он стрелял по подброшенной в воздух гальке целый час и уже начал уставать. Обожженные солнечными лучами широкая грудь и большой живот заметно покраснели. Волосы на вспотевшем теле слиплись, а пояс на хлопчатобумажных трусах, они были единственной его одеждой, стал совершенно мокрым. Он проворчал что-то себе под нос, посмотрел на гальку, выбрал один камень, и зажал его между указательным и большим пальцами левой руки. Затем, удерживая обращенный стволом вниз карабин правой рукой, он быстро нагнулся вперед, так что голова почти коснулась колен, и резко выпрямившись подбросил камешек в воздух, одновременно подняв карабин к плечу правой рукой. В какую-то долю секунды летящая галька оказалась на линии прицела. И Даллисон нажал спусковой крючок. Галька рассыпалась на мелкие кусочки. «А, черт возьми!» — хрякнул Даллисон, вытирая мощным плечом скатывающиеся на глаза капельки пота и облизывая уголки рта от выступившей соли. В четвертый раз подряд ему удалось попасть в гальку. Он выбрал еще один камешек, также подбросил его и выстрелил, но на этот раз промахнулся. Ну что ж, как-никак, а примерно в три из пяти я попадал. Довольно бормотал он себе под нос. Хорошо, я еще не разучился стрелять. Надо будет написать об этом письмо в охотничий клуб в Алентауне. Стрельба по движущейся мишени полезна. Он обязательно займется стрельбой, когда вернется домой. Если он попадает из карабина в три камешка из пяти то чтобы заставить его не попасть в глиняную тарелку из дробовика, им придется завязать ему глаза. От множества выстрелов в ушах Даллисона стоял приятный звон. В нескольких сотнях ярдов от него в море прискались кон и доуф. Даллисон помахал им рукой. В лодыжке его ног лизнула новая волна. «Пожалуй, в клуб надо не писать, а послать фотографию», — подумал он. Далисон повернулся к пляжу и посмотрел туда, где офицеры играли в бридж. «Эй, Лич, куда вы провалились?» — громко позвал он. С песчаного пляжа приподнялся высокий стройный офицер с худеньким лицом в очках серебряной оправы. «Я здесь, майор, что вам угодно?» — отозвался он. «Вы взяли с собой фотоаппарат?» — спросил Далисон. Лич кивнул в знак согласия. «Идите с ним сюда!» — продолжал Далисон. Капитан Лич был его помощником в отделе по оперативным вопросам и боевой подготовке. Когда Лич подошел, на лице Даллисона появилась широкая улыбка. Лич хороший парень, покладистый, отлично выполняет любую работу и старается угодить начальству. «Послушайте, Лич, я хочу, чтобы вы сфотографировали меня в момент выстрела по гальке. Это не так просто, майор». У этого старенького аппарата минимальная выдержка только одна двадцать секунды. А, черт, выругался Далисон на в брови. Но ничего, может что-нибудь получится. Да, но дело в том, майор, продолжал лич с мягким южным выговором, что мне хотелось бы угодить вам, но, откровенно говоря, у меня осталось только три чистых кадра, поэтому сделать хороший снимок очень трудно. Да я заплачу вам за них, предложил Далисон. Нет, нет, я совсем не об этом, понимаете? Давайте, давайте, капитан, перебил его Далисон. Мне нужна фотография. Что вы еще сфотографируете здесь, кроме каких-нибудь солдат? Ну хорошо, давайте, майор. Далисон засиял. Окей. Теперь слушайте, Лич. Я хочу, чтобы в кадр попала часть этой песчаной косы. Разумеется, моя персона. И чтоб все это было на фоне джунглей. Пусть мои друзья в клубе увидят все это. И, конечно, надо, чтобы гайка, которую я подброшу, тоже оказалась в кадре.